Стоит лишь набраться терпения, и дело уладится. В старину жила в столице одна сваха. С кем угодно могла она столковаться, и потому получила прозвище «Толковая». За все годы, что она подвязалась на этом поприще, ни разу не вышло у нее осечки. Но однажды взялась она сватать некую девицу 15 лет и при этом скрыла от ее родителей возраст жениха а ему уже перевалило за 35, И вот когда семьи жениха и невесты обменялись подарками, и дело подошло к свадьбе, отец девицы неожиданно узнал, сколько лет его будущему зятю. «Жених, что и говорит, человек состоятельный», — заявил он свахе, «только дочку я за него не отдам, ведь он на двадцать лет ее старше». Жених же со своей стороны пригрозил Свахе, что если свадьба расстроится, он этого так не оставит. Очутившись в столь незавидном положении, Сваха подала прошение столичному градоначальнику, чтобы он разрешил этот спор. Градоначальник вызвал к себе жениха, а также отца девицы и обратился к последнему с такими словами. «Если жених в чем-либо виноват перед вами, так и скажите». «Из-за одной только разницы в летах я не позволю расстраивать свадьбу. Обмен подарками уже состоялся, и вы обязаны отдать ему дочь». «Ведя со мной переговоры о свадьбе, — возразил отец, — сваха утаила от меня возраст жениха. Теперь же я знаю, что ему тридцать пять лет, следовательно, между ним и моей дочерью разница в целых двадцать лет. Будь он вдвое старше, это бы еще куда ни шло». А так они явно друг другу не пара, и я желаю вернуть жениху его подарки. «Ну что ж», — сказал градоначальник, — «в таком случае всем придется набраться терпения и подождать пять лет. К тому времени жениху исполнится сорок лет, а его нареченный — двадцать. Таким образом он станет вдвое старше своей невесты, как того и желает». Ее отец.